Громко спросил семён Гелика. «Я-то домой еду, потому хоть глаза выколи. Играет, поет душа моя. Так и бродил бы по лесу или топором хряпал, И песни распевать охота. О чем поешь, звенка скажи, я тебе подпою». Казак разлегся на гладких камнях. «Нагряну домой, ребята, а дома меня не ждали. Вот смотоха поднимется. Дома покосы и рожь поспевает, народ на виду». «Веселые, приветливые девки, молодухи!» «Я так остался бы на Амуре!» «Честное слово!» — откровенно сказал Белохвостов, отмахивая комаров. При лунном свете он выглядел совсем маленьким и печальным. «Скажи, Сакони, останься со мной, Кир! Я бы остался!» «Позвенка, Сакони пойдет за меня замуж?» «Капитану Николаю хоть сейчас еду варить будет, он тышить. А он не хочет Сакони, — вздохнул Геляк, уставясь на костерок. — Вот как сделай, Кирка. Зашей в левую подмышку халата Сакони перо кукушки. Тогда пойдет к тебе Сакони. Зашей, чтобы Сакони не увидела, а то пользы не будет. — Да я тебе, кирдюжину кукушек настреляю, — вызвался Парфентьев. — Эван, сколько их кругом кукует. Я уж постараюсь ради друга. — А если тогда не полюбит меня Сакони? полушутливо спрашивал у Гелика Белохвостов. Тогда Сакони хворать будет, высохнет совсем, будет куковать и помрет. Но его к лешему твое перо, Позвенка, не буду зашивать в халат Сакони, а то и вправду захворает девка. Верно, Сакони подарками не задобришь и колдовством не возьмешь. А че бы нам не жить? Детишками бы обзавелись, а возле семьи-то Сакони шаманить бросит. А коли хочет, так пусть шаманит. Не за спасибо ведь. Этот рыбину даст, другой кусок мяса. Все прибыток в хозяйстве. Видать, и впрямь ты обалдел от гелячки, коли на родину ехать не хочешь. Кир уловил в голосе Парфентьева ехидные нотки. Еще не зная, что дальше скажет семён, Кир начал злиться. — Давай, бери гилячку, вези к родителям. от уж обрадуешь свою бабушку-якутку. Она-то на лени и невесту тебе не присмотрела, вся надежда ее на гелячку. Лихие пойдут казачата от вашей жетухи ядрена-матрена». «Семенка!» Семёнка Белохвостов пригнулся над приятелем. Тот продолжал свое. «Вот теперь бы пустить ваше потомство на англичан, в раз бы англичан расколошматили». Семёнка Кир еще ниже нагнулся. Язвительные слова Парфентьева заглушили всплески весел. От палады приблизилась шлюпка зашуршало по гальке. На берег вышел башняк. Парфентьев вскочил, одернул рубаху. позвень остался сидеть, держа в зубах давно погасшую трубку. Лейтенант сел на большой камень и бросил в угли мелкие головешки. Казаки тоже опустились на корточки. «Премного благодарны тебе, ваше благородие», сказал Парфентьев. «Отпуск нам выхлопотал». «Спасибо». «Один вот кир недовольный, хочет остаться на Амуре». «Я сказал, если бы Сакони, — заторопился казак, — при его благородии-то не измывался бы черт!» «Сакони!» — башняк участливо посмотрел на казака. «Уж не знаю, как и помочь тебе, Белохвостов. Будь другая девушка, а не Сакони. Я бы пошел к тебе с ватом. В Петровском посоветуемся с Екатериной Ивановной, как вас обвенчать. но ну, а ты, позвень, поплывешь с нами на Амур, а то поедем в гости в Кострому. Что на Амуре, что на Хаджи. Кругом мой дом. Позвень закопошился, достал из-за пасохи идола и подал башняку. Бери, капитан, на Сахалине ты ходил один. Мой бог злых духов не подпускал к тебе. Арсея дальше Сахалина. Худой люди много есть, дикий зверь есть. Бери, капитан, мой бог тебе в Арсеях хранить будет и назад на Амур приведет. Я тебя буду шибко ждать. Башняк держал на ладони давно знакомого засаленного комичного идола. Геляк опять заунывно затянул песню без слов, забыв о присутствующих, сосредоточив задучивый взгляд на костре. Провая на восток бросила якорь у Петровского поста. Клочковатый тяжелый туман резким ветром несло с севера. От толче пенистых волн Содрогалась шкухуна. Капитан Римский Корсаков решил дождаться ясной погоды и тогда подойти к берегу. А прояснение, может, и через неделю не настанет.